Пролог. Глава первая. Гром-гора. На левом берегу Рейна, в нескольких льи от имперского города Вормса, неподалеку от истоков небольшой речушки Зельц, начинаются отроги горной цепи, чьи вздыбленные вершины тянутся на север и исчезают в тумане, словно стадо испуганных буйволов. Горы эти, господствующие над довольно безлюдной местностью и словно свита, окружающие самую высокую из вершин, носят название, каждый из которых указывает на форму горы или напоминает о каком-либо предании. Одна зовется королевским троном, другая — скалой шиповников, эта — соколиным утесом, та — хребтом змеи. Самое могучее из них, что выше всех вздымает к небу свою увенчанную короной руин вершину, именуется «Гром-гора». Когда вечер сгущает тени от дубов, а последние лучи солнца, умирая, покрывают позолотой пики этой семьи гигантов, тогда с высоких небес на равнину медленно не сходит тишина, и невидимая, но могучая рука растягивает над горными склонами, а затем и над всем миром, утомленным от дневных трудов и шума, синий полог с мерцающими на нем звездами. На земле и в воздухе все мало-помалу погружается в дрему и сон. И лишь упомянутая нами речушка Зельцбах, как зовут ее в этих местах, одиноко бежит в тишине своим таинственным путем среди прибрежных пихт, и днем, и ночью неся свои воды рейну, своему вечному владыке. И так гладок песок ее ложа, так гибкие ее тростники — так обильно покрытым хом и камнеломкой ее скалы, что шума ее не слышно ни в Морсхайме, где она начинает свой бег, ни во Фрайенхайме, где она впадает в рейн. Чуть выше ее истока, между Альбисхаймом и Кирхайм-Полландом, извилистая в глубоких выбоинах дорога, проложенная между отвесными кручами, ведет к Данинфельдсу. За Даненфельдсом дорога превращается в тропинку. Далее тропинка эта сужается и постепенно исчезает вовсе, так что взору предстает лишь необозримый склон гром горы, чья таинственная вершина, опаляемая огнем Господним, откуда ее название, скрывается за чистоколом зеленых деревьев, словно за непреодолимой стеной. И верно. «Попав в эту чащу, густую, словно дубра в античной додоны, путешественник может спокойно продолжать путь. Его никто не увидит с равнины, даже средь бела дня». Будь его коню вешен бубенцами на манер испанского мула, бренчание их никто не услышит. И даже если на нем будет королевская бархатная попона с золотой вышивкой, ни один золотой или пурпурный отблеск не сверкнет сквозь листву густой лес заглушает всякий шум и заставляет поблекнуть любые краски. Примечание: Дадона город в центре пира. Западная Греция со священной дубовой рощей и оракулом Юпитера. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Даже сегодня, когда на самых высоких вершинах устроены смотровые площадки, а самые поэтичные и жуткие легенды вызывают у путешественников лишь недоверчивую улыбку, даже сегодня эти места вселяют такой страх и почтение, что присутствие там человека свидетельствует только несколько убогих домишек, которые, словно часовые, охраняющие близлежащие деревни, стоят в отдалении от зачарованной стены леса. Живут в этих затерянных в глуши домах мельники, что охотно предоставляют реке молоть их зерно и возят муку в Рокенхаузен и Альцай, да пастухи, которые пасут в горах стада и вздрогнут порой вместе со своими собаками, когда вековая пихта, состарившись, с шумом обрушится в непроходимой чаще». Рассказы об этих местах ходят самые мрачные, наиболее отважные из местных жителей утверждают, будто тропинка, теряющаяся за Даненфельдсом в горном вереске, далеко не всегда спасала честных христиан. А может быть, кое-кто из теперешних обитателей этих мест даже помнят рассказы отца и деда о том, что мы сейчас собираемся поведать читателю. 6 мая. 1770 года, в тот час, когда на речной воде начинают играть розоватые отблески, а солнце, зайдя за шпиль Страсбургского собора, распадается на две пылающие полусферы, человек, приехавший со стороны Майнца через Альцай и Кирхайм-Полланд, миновал деревушку Данинфельдс и двинулся дальше по едва заметной тропинке. Когда же она пропала, он спешился, взял коня под усы и, недолго думая, привязал его к первой попавшейся пихте на опушке зловещего леса. Животное тревожно заржало, и лес, казалось, вздрогнул от этого непривычного звука. «Ну, ну, успокойся, мой добрый Джерид, проговорил путник. «Двенадцать ли позади, для тебя, по крайней мере, дорога окончена». Путник попытался проникнуть взглядом вглубь леса, однако тени были уже настолько густы, что он разглядел лишь какие-то темные массы, которые вырисовывались на еще более темном, почти черном фоне. После этой бесплодной разведки путник повернулся к коню, чье арабское имя говорило одновременно о его породе и резвости, и, взяв его обеими руками за морду, наклонился к дымящимся ноздрям. — Прощай, мой добрый конь, быть может, мы больше не увидимся. — Прощай, — прошептал он. С этими словами путник быстро огляделся вокруг, словно опасался или, напротив, желал быть услышанным. Конь тряхнул шелковистой гривой, стукнул по земле копытом и заржал, как будто был в пустыне и почуял приближение льва. На этот раз путник, улыбнувшись, лишь кивнул головой, словно желая сказать «Ты не ошибся, Джирит, опасность близка». Однако, решив, по-видимому, пока не обращать внимания на эту опасность, отважный незнакомец вытащил из сидельных кабур пару красивых пистолетов с чеканкой на стволах и накладками из позолоченного серебра на рукоятках, и с помощью шомпола разрядил их один за другим, вытащив пыжи и пули и высыпав порох на траву. Сделав это, он сунул пистолеты обратно в кабуры. Но это было еще не все. На перевязи у путника висела шпага с остальным эфесом. Сняв с себя ремень, он обмотал им шпагу, затем просунул ее под седло и прикрепил стременным ремнем, так что кончик шпаги смотрел в сторону крупа, а эфес — в сторону холки коня. Завершив эти странные манипуляции, незнакомец отряхнул запыленные сапоги, снял перчатки и, порывшись в карманах, достал маленькие ножницы и перочинный нож с черепаховой ручкой, после чего, не глядя, бросил их на землю. Затем он в последний раз погладил Джерида по крупу, вздохнул полной грудью, безуспешно поискал глазами тропинку и, не найдя таковой, наугад вошел в лес». А теперь, кажется, настала пора познакомить читателя поближе спутником, который только что появился перед нами, тем более, что ему суждено сыграть в нашей истории немаловажную роль. Человеку, сошедшему с коня и столь отважно вступившему в лес, на вид было лет тридцать с небольшим. Ростом выше среднего он отличался на редкость пропорциональным сложением, его гибкое мускулистое тело дышало силой и ловкостью. Одет он был в нечто вроде дорожного редингота из черного бархата с золотыми петлицами. Из-под последней пуговицы редингота выглядывали полы вышитого камзола. Лосины в обтяжку обрисовывали ноги, которые могли служить моделью скульптору. Под лакированными сапогами угадывалась их изящная форма. Его подвижное лицо южного типа выражало необычное сочетание изящества и силы, Взгляд путника, способный передать любые чувства, пронзал словно лучами того, на кого был направлен, и озарял самую душу собеседника. Его смуглые щеки, это прежде всего бросалось в глаза, покрывал загар, приобретенный под солнцем, куда более жарким, чем наши. И, наконец, большой, но хорошо очерченный рот являл два ряда великолепных зубов, которые из-за смуглоты лица казались еще белее. «Ступни у путника были длинные и узкие, ладони маленькие и сильные». Не успел описанный нами герой и на десяток шагов углубиться под черные пихты, как со стороны опушки, где он оставил коня, раздался быстрый топот. Первым и вполне естественным движением путника было поворотить назад, но он сдержался. Однако, поддавшись желанию узнать, что стало с Джеридом, он поднялся на цыпочки и устремил взгляд в просвет между листьями, но чья-то невидимая рука тем временем отвязала поводья, и конь пропал. Незнакомец чуть сморщил лоб, и легкая улыбка тронула его округлые щеки и четко очерченные губы. После этого он снова двинулся вглубь леса. В течение нескольких минут путник выбирал дорогу при сумеречном свете – пробивавшимся сквозь деревья, но, когда померк и он, наш герой оказался в настолько густом мраке, что, не видя, куда ступить и боясь заблудиться, он остановился. «Из Майнца я попал в Данинфельдс, так как там есть дорога», — вслух проговорил он. «От Даненфельца я доехал до черных вересков, так как там есть тропинка. От черных вересков я добрался досюда», так как хоть здесь и нет ни дороги, ни тропинки, но, по крайней мере, есть лес. Однако здесь придется остановиться. Я больше ничего не вижу». Не успели прозвучать эти сказанные на смеси французского с сицилийским наречии слова, как в шагах в пятидесяти путника внезапно вспыхнул огонек. «Благодарю», — сказал он, — «огонек движется, я пойду за ним». Огонек двигался плавно, как по ниточке, так у нас в театрах движется фантастическое пламя, управляемое машинистом сцены и помощником режиссера. Пройдя еще шагов сто, путник почувствовал, что кто-то дышит ему в ухо. Он вздрогнул. — Не оборачивайся или умрешь! — послышался голос справа. — Ладно, — не моргнув глазом, ответил бесстрашный путник. — Не разговаривай или умрешь! — послышался голос слева. Путник молча поклонился. «Но если ты боишься...» произнес третий голос, который словно голос тени отца Гамлета доносился, казалось, из-под земли. «Если ты боишься, возвращайся на равнину. Это будет значить, что ты отказываешься, и тебе позволят вернуться туда, откуда ты явился». Путник лишь махнул рукой и продолжал путь. Ночь была так темна, а лес так густ, что, несмотря на путеводный огонек, путник непрестанно спотыкался. Около часа двигался огонек, и путник следовал за ним без единого звука, без единого жеста, который выдал бы его страх. И вдруг огонек исчез, лес кончился, путник поднял глаза, на темно-синем небе сияло несколько звезд. Он продолжал идти в ту сторону, где в последний раз видел огонек, и вскоре перед ним выросли развалины, скорее даже призрак замка. Под ногами путник почувствовал обломки камней, и тут же что-то холодное коснулось его висков и плотно закрыло ему глаза. Теперь он не видел даже ночного мрака. Голову ему стягивала повязка из куска мокрой ткани. По-видимому, так было надо — А может быть, путник ожидал чего-либо подобного, потому что даже не попытался освободиться от повязки. Он лишь молча вытянул вперед руку, словно слепец, которому нужен поводырь. Жест этот был понят, так как через миг холодная, сухая и костлявая рука вцепилась в пальцы путника». Тому сразу почудилось, что рука эта принадлежит скелету, однако если она была наделена чувствительностью, то несомненно ощутила, что рука путника не дрожит. Ведомый этой рукою, он прошел около ста туазов. Примечание. Туаз – старинная французская мера длины, равная 1,95 метра. Конец примечания. Внезапно рука разжалась – Повязка упала у него со лба, и незнакомец остановился. Он был на вершине гром горы.